Мия Крюгер проснулась от громких криков чаек, но на этот раз всё было иначе. Вчера вечером темноволосая девушка, сидя на скале, обозревала открытое море, не до конца понимая, кто она. Зрелище, которое она увидела в старом белом домике, купленном ею когда-то на этом оторванном от мира островке, привело её в шок. «Прежняя я». Подавляя тошноту, она прибралась в маленькой гостиной. Таблетки всех расцветок и форм. Одни от врачей, другие из мест, которые она больше всего на свете хотела забыть. По полу разбросаны звенящие пустотой бутылки, но хуже всего — календарь, обведённая в кружок дата — 21 апреля. День, когда она должна умереть. Покончить со всем этим. Снова встретиться со своей сестрой-близнецом. Сигрит. Она покинула этот мир десять лет назад в грязном подвале Восла с иглой в руке. Все ушли. Мама, папа. Бабушка, на которую была так похожа Мия, что понимала внучку лучше, чем та понимала сама себя. «Ты видишь то, чего не видят другие, правда, Мия?» Вся семья. Все мертвы. И вот весь этот кошмар. Следователь по делам об убийствах в элитном отделе полиции под руководством Холгера Мунка на Маре Буэзгаты, 13. Самые тяжёлые дела, её ответственность, ужасы мира на её плечах. Но с этим покончено. Откинув тонкое летнее одеяло, она встала с кровати и осторожно прошла по скрипучему мансардному полу. Шторы колыхались на мягком ветру. Семь недель назад она уволилась из отдела проследования убийств полиции Осло И с тех пор жила здесь, одна, на Эдёе, её личном островке, в нескольких минутах на лодке от острова хитро. Солнце стояло высоко на небе, и кристально чистая вода сверкала за скалами. Последний раз, когда она была здесь, миа не почувствовала ничего. Под действием наркотиков, опоянная таблетками выключенная из мира считала дни на календаре и теперь, вернувшись сюда, миа поразилась своим ощущением. Все органы чувств работают в чистом организме. Голова в порядке, ком в желудке постепенно уходил, а раньше она даже не знала о его существовании. Ты видишь то, что другие не видят, правда, миа? Она не спеша вошла в ванную и заставила себя посмотреться в зеркало. Последний раз она стояла перед ним меньше года назад, с туманом перед глазами, длинные тёмные волосы струились по впалым щекам. Худая, высохшая, почти мертвец. Она посчитала свои ранения, полученные за десять лет работы в полиции. У Мии не было верхних фаланг на одном из мизинцев. Над левым глазом шрам. Мия аккуратно сняла повязку с бедра и с облегчением увидела, что рана стала намного лучше. Это из последнего дела, когда сталкер выстрелил в неё в упор. Сначала в лодыжку, потом в бедро. Мия, подойдя поближе к зеркалу, изучила рану. Та быстро заживала. Пару дней можно будет убирать повязку и, наконец, пойти купаться. Нырять. миа мечтала об этом с того момента, как её лодка причалила к пристани, к её собственной пристани, на её собственном острове. Сильные эмоции переполняли Мию. Она нечасто плакала, но проронила слезу по пути к своему прекрасному дому на холме. Она жива но, чёрт возьми, она чудом спаслась, ей просто повезло. Если бы мунк тогда не приехал сюда искать её, не привёз ей дело, которое вернуло её в Осло. Лучше. Сейчас всё намного лучше. Мысленно послав в небеса благодарность, Мия вошла в душ. Подумала а не остаться ли ей на острове ещё на пару недель, но нет, она уже пообещала. И потом скоро осень, а за ней зима. Местные январские штормы испытывать на себе не хотелось, так что до их наступления надо придумать себе новое место жительства. Мамин и папин дома в Осгор Странны давно проданы. Её квартира в Осло тоже миа долго думала, чем заняться. Они с сестрой Сигарет всегда мечтали уехать на север Таиланда и открыть там маленький бар, но теперь миа не видела себя в этой роли. Но тут позвонил он. Чен, её друг из Кореи. «Привет, Мия! Я слышал, что тебе нечем заняться. Ты же ушла из полиции». Её давний тренер, у которого теперь свой лагерь по скалолазанию на юге Франции. Ребята, у которых не всё шло ладно, могли ползать по горным склонам, а Чен тем временем получал финансирование на свою вечную охоту за новыми, почти невозможными маршрутами по скалам. «Мне нужны инструкторы. Почему бы тебе не приехать сюда?» «Отлично!» Она вышла из душа улыбнувшись от этой мысли. «Жить здесь одной? Просто потрясающе. Но навсегда тут оставаться нельзя. Полазать по французским скалам пару лет. Ничего лучше не придумаешь». Улыбаясь, Мия потрусила на кухню, сделала себе эспрессо и босиком вышла на гладкие камни, уже нагретые утренним солнцем. Свет на острове был удивительный, почти неземной. И днём, и ночью. миа даже обрадовалась, что её машина сломалась, и она вынуждена остаться здесь ещё на пару дней. «Приеду, когда починят ягуар, ладно?» «Конечно! Приезжай, когда захочешь!» «Машина. Сегодня надо будет съездить за покупками». миа как раз собиралась вернуться в дом как вдруг увидела пыхтящую на входе в бухту лодку. Кто бы это мог быть? Она тут никого не знает. Мия забежала надеть джинсы и спустилась по скале вниз. Маленький ялик. На борту девочка, лет десяти-одиннадцати, в летнем платье в цветочек, с длинными светлыми развивающимися волосами. «Это вы, та самая известная полицейская?» Девочка живо вылезла из лодки и поднялась на край пристани. «Да?» Мео улыбнулась. «Может быть. А ты кто?» «Вы должны мне помочь!» Мео увидела в её глазах серьёзность. «Я София! Это я виновата, что Юнатан исчез! Помогите мне, пожалуйста!»